«За пару часов я могу помереть», — сказала Порто. «Неужели ты не можешь позвать врача?» Райленд не знал, что делать. Кротышка был во многом прав. План заботился о дополнительной иммунизации тех, кто живет в подверженных инфекции районах, но сверхаллергический тип вроде Порто мог бы потерять иммунитеты за несколько месяцев, а он дышал стерильным воздухом целых три года. «Хорошо я устал», — сказал Райленд. Я сделаю, что смогу. Пойдём им форта. Пусть коридоры и перекрыты ловушками, пусть это и опасно, нужно что-то предпринять в самом деле, раз речь идёт о жизни и смерти человека. Дверь открылась свободно. Поддерживая опору, Райланд выглянул в коридор. Пустар он тяжело вздохнул, если мог проход кто-нибудь из охраны, с тех что ты делаешь, забормотал опорта, оставь меня. «Нам нельзя выходить, полковник предупредил. Ведь необходимо доставить тебя к доктору, понимаешь?» Он осмотрел коридор. Перед каждым поворотом были установлены непонятные устройства, напоминающие балдахины восточного владыки. Очевидно, это и были радарные ловушки. Ничего другого Райленду в голову не пришло. Но в том коридоре, по которому они прошли раньше, тоже имелось такое устройство, а там ведь ловушки не было. «Стоп!» Райленд все тщательно обдумал. То, что им позволили благополучно добраться до 93-го купе, еще ничего не значило. Вполне возможно, что ловушки выключили специально, чтобы их пропустить. И вообще, рассуждая логически, можно было прийти к выводу, что один маршрут был для них в любом случае запрещен. Путь обратно к выходу из вагона. «Опорто», — сказал Райленд, — «видишь эти двери? Я думаю, мы можем попробовать пройти в одной из них». «Разве, Стив, почему ты так думаешь?» — спросил коротышка. «Потому что больше ничего нам не остается», — фыркнул Райленд и потащил Эпорто за собой. Железное кольцо на шее, казалось, вдруг потяжелело. Если бы он только был суперменом вроде Дон Дорево, чье полузабытое имя удержалось в памяти и чья судьба каким-то образом была связана с его собственной. Кто он был, этот Дон Дорево? Тераписты так настойчиво спрашивали его об этом человеке, что должна была быть у них на то серьезная причина. Действительно ли Райленд знал его, когда он его видел в последний раз, когда он получил от него сообщение, что в нем говорилось? Дон Дерево был сыном одного исследователя, а потом торговца, который сколотил состояние, исследуя пояс астероидов и луны внешних планет и создал коммерческую империю, не подчиняющуюся плану человека. Рон Дон Дерево прилетел на Землю изучать космическую медицину в том колледже, где преподавал математику отец Райленда. Во время его пребывания на Земле план аннексировал последние независимые астероиды и луны. Отец Рона был разбит в космической схватке. Сам Дон Дерево попал в опыт после участия в студенческой демонстрации. Потом он вдруг исчез, Ходили легенды, что ему удалось каким-то образом избавиться от кольца и бежать в космос вне досягаемости плана. Райленд вспоминал лишь одну встречу с Роном в кабинете своего отца. Райленду было тогда 8 лет, а Дон Дерева был уже взрослым человеком, студентом-выпускником, романтическим и загадочным мечтателем о путешествиях к внешним планетам системы и дальше в неисследованный космос. Но разве это объяснишь на допросе терапистов? Райленд уверял, что никакого сообщения от Рона не получал, но убедить терапистов не смог. Во всяком случае, кем бы ни был Гондарева, его примеру Райленд последовать не в состоянии. Его воротник останется на месте, пока машина не раскроет замка на нем. У Стива мелькнула сумасшедшая мысль. Услышит ли он тихий щелчок Реля, прежде чем воспламенится обезглавливающий заряд? Будет ли он знать о конце заранее? Или всё кончится перед, diciamo, Сан-Бразиль, что происходит. Найти ответ можно было только одним способом открыть дверь и войти в чужое купе. Он мог гат толкнул одну из дверей, упорта вырвался и удивительно проворно пробежал несколько шагов вдоль коридора, а затем круто повернулся и замер с замерсно напряжённым ожиданием на лице. Райлинг, не задумываясь, вошёл в купе, и ничего не произошло. Усмехаясь, Смущенный Упорто последовал за ним. «На первый раз пронесло правду, Стив!» Райденд кивнул. «Не было смысла ввязываться во взаимные обвинения, хотя на языке у него имелось ни одно теплое словцо для человека, который первым толкнул его на риск,